Глава третья Когда Барбара Эймори подошла к ней, Люсия натянута улыбнулась. — Да, спасибо, милая, — ответила она. — Со мной все в полном порядке, честное слово. Барбара взглянула на черноволосую красавицу жену своего кузена. — И никакой благой вести для Ричарда, а? — уточнила она. — Или дело именно в ней? — Благая весть? Какая благая весть? «Я не понимаю, о чем ты?» — запротестовала Люсия. Барбара сцепила руки и сделала несколько движений, как будто укачивала младенца. На эту пантомиму Люсия ответила печальной улыбкой и отрицательно покачала головой. А вот мисс Эймори напротив в ужасе плюхнулась на стул. «Честное слово, Барбара!» — с осуждением начала она. «А что такого?» — прервала ее племянница. «Мало ли что случается на свете». Ее тетушка решительно покачала головой. «Не могу понять наших современных девушек», — произнесла она, никому конкретно не обращаясь. «В дни моей молодости мы не говорили о материнстве столь легкомысленно, и я никогда не позволила бы...» Она замолчала, услышав звук открывающейся двери, и повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть Ричарда, выходящего из комнаты. — Вот видишь, ты смутила Ричарда, — продолжила она, обращаясь к Барбаре, — и могу сказать, что меня это ничуть не удивляет. — Знаете, тетушка Кэролайн, — ответил ей Барбара, — вы у нас принадлежите к викторианской эпохе и родились тогда, когда старой королеве предстояло царствовать еще не меньше двадцати лет. Вы типичный представитель той эпохи, так же, как я, смею заметить, представитель своей... Примечание. Викторианская эпоха, 1837-1901 года, период правления Виктории, королевы Британской империи, Ирландии и Индии. Для социального облика эпохи характерен строгий моральный кодекс, джентльменство, закрепивший консервативные ценности и классовые различия, романтизм и мистицизм. «И я не сомневаюсь в том, какая из двух мне нравится больше», — начала была тетя, но Барбара, хмыкнув, опять прервала ее. «Мне кажется, что викторианцы были просто очаровательны. Вы только представьте себе, рассказывать, что младенцев находят под кустами крыжовника. Это так мило!» Порывшись в сумочке, девушка достала сигарету из зажигалку и закурила. Было видно, что она собирается продолжить, но мисс Эймори жестом заставила ее замолчать. — Прекрати говорить всякие глупости, Барбара. Меня действительно очень волнует это бедное дитя, и мне бы не хотелось, чтобы ты надо мной насмехалась. Неожиданно Люсия потеряла самообладание и расплакалась. Пытаясь вытереть слезы, застилающие ей глаза, она, не переставая всхлипывать, произнесла. Вы все так добры ко мне. Никто никогда не был добр ко мне, пока я не приехала сюда, пока не вышла замуж за Ричарда. Мне так хорошо, когда я здесь с вами. Ничего не могу с собой поделать». «Ну, все, все», — пробормотала мисс Эймори, вставая и подходя к Люсии. «Успокойся, моя дорогая, я тебя понимаю. Прожить за границей практически всю жизнь, как это тяжело для молодой девушки». И, конечно, без достойного воспитания. У жителей континента очень странная подхода к воспитанию. Ну все, все. Люсия встала и нерешительно оглянулась. Затем позволила мисс Эймори проводить себя до дивана и устроилась на его краю, пока мисс Эймори взбивала подушки вокруг нее, а потом тоже уселась рядом. — Конечно, дорогая, ты расстроена. но ты должна постараться забыть об Италии. Хотя, надо признать, итальянские озера восхитительны весной. Мне всегда так казалось. В этой стране можно прекрасно отдохнуть, но вот жить постоянно там никто не захочет, естественно. Ну, все, все, не надо плакать, дорогая». — Мне кажется, ей надо выпить чего-нибудь покрепче, — предложила Барбара, усевшись возле кофейного столика и критически, но не без некоторой симпатии, рассматривая лицо Люсии. — У вас жуткий дом, тетя Кэролайн. Весь из далекого прошлого. Коктейлями здесь никогда и не пахло. Ничего, кроме шерри или виски перед обедом и бренди после него. Ричард не в состоянии приготовить более или менее приличный Манхэттен, А попробуйте попросить Эдварда Рейнера принести виски сауэр. <тит> Думаю, что единственное, что может быстро привести Люсию в чувство, так это баки сатаны. Примечание. Манхэттен – это коктейль на основе виски и вермута, появившийся в конце XIX века в США, затем распространившийся в Европе главным образом в Англии. Виски сауэр – это коктейль на основе виски – Термин «сауэр» указывает на кислый сок цитрусовых и подслащающие компоненты. Баки сатаны — коктейль, содержащий джин, сухой вермут, сладкий вермут, апельсиновый сок, ликер «Гран-Марнье» или «Кюрасао» и апельсиновый бальзам. Шокированная мисс Эймори повернулась к племяннице. «Что это такое?» В ужасе спросила она, баки сатаны. — Приготовить его очень просто, если у вас есть все необходимые ингредиенты, — ответила Барбара. — Надо взять равные части бренди и ментолового ликера и не забыть щепотку красного молотого перца. Это самое главное. Просто супер и гарантированно придаст вам бодрости духа. — Барбара, ты же знаешь, что я против всяких алкогольных стимуляторов, — воскликнула мисс Эймори с дрожью в голосе. Мой милый папа всегда говорил, я не знаю, что он говорил, прервала ее Барбара, но все в семье знают, что наш дорогой двоюродный дедушка Алджернон бывало уговаривал по три бутылки в день. Сначала мисс Эймари выглядела так, как будто вот-вот взорвется, но потом на ее губах появилась тень улыбки, и она выдала. У джентльменов все по-другому, но Барбара вовсе не собиралась сдаваться. «Они ничем от нас не отличаются», — заявила она. «Или, скажем так, я не понимаю, почему мы позволяем им чем-то отличаться. Просто в те времена подобное сходило им с рук». Из из сумочки зеркальце пуховку и губную помаду девушка задала вопрос самой себе. «Ну и как мы сегодня выглядим?» «Боже!» И стала решительно красить губы помадой. «Послушай, Барбара». — заметила ее тетка. — Мне бы очень хотелось, чтобы ты использовала поменьше этой ярко-красной гадости. Цвет слишком яркий. — Хотелось бы верить, — ответила та, продолжая приводить себя в порядок. — Я ведь отдала за нее семь шиллингов и шесть пенсов. — Семь шиллингов и шесть пенсов? Что за неприличное мотовство! И все это за... за... за стойкость, тетя Кэролайн. «Прости, не поняла. Я про помаду. Она называется «стойкая». В оригинале используется термин «кис-пруф», что переводится как «стойкая губная помада». Тетка осуждающе фыркнула. «Я, конечно, знаю», сказала она, «что губы могут огрубеть на сильном ветру и что иногда стоит прибегнуть к помощи чуточки жира, например, ланолина». — Я вот всегда пользуюсь, моя дорогая тетушка Кэролайн, — прервала ее Барбара. — Поверьте мне на слово, помады много не бывает. Ведь девушка не может знать заранее, сколько ее сотрется, когда она будет возвращаться домой на такси. Сказав это, она вернула помаду, зеркальце и пуховку назад в сумочку. — Что ты имеешь в виду? Сотрется в такси по дороге домой. На лице тетки появилось озадаченное выражение. — Не понимаю. барбара встала и зайдя за спинку дивана наклонилась к люси проехали вот люси меня поняла правда милочка с этими словами она слегка пощекотала женщину под подбородком люси эймори беспомощно оглянулась кругом прошу прощения обратилась она к барбаре я немного отвлеклась что ты сказала Вновь переключившись на Люсию, Кэролайн Эймори в очередной раз заговорила о ее здоровье. «Знаешь, милая», — сказала она, — «а ведь я действительно волнуюсь за тебя». Она перевела взгляд с Люсии на Барбару. «Ей надо что-то дать прямо сейчас. А что у нас есть?» «Конечно, нюхательную соль. Это именно то, что ей сейчас необходимо». К сожалению, эта неуклюжая Эллен сегодня утром разбила мою бутылочку, когда прибиралась в комнате. Поджав губы, Барбара на мгновение задумалась. «Знаю!» — воскликнула она. «Больничные запасы!» «Больничные запасы? Ты-то о чем? Какие такие больничные запасы?» — переспросила мисс Эймари. Барбара подошла и уселась рядом со своей теткой. «Вспомни!» — сказала она. — Все эти вещи, которые остались после Эдны. — Ах, да, ну, конечно, — мисс Эймори расцвела. — Я хотела бы, чтобы ты встретилась с Эдной, моей старшей племянницей, сестрой Барбары, — пояснила она, повернувшись к Люсии. — Она с мужем уехала в Индию. Это случилось месяца за три до того, как вы с Ричардом приехали сюда. — Такая способная девушка это Эдна. — Очень способная, — подтвердила Барбара. Только что родила близнецов. А так как в Индии не растет крыжовник, то я полагаю, что она нашла их под манговым деревом с раздвоенным стволом». Мисс Эймори позволила себе улыбнуться. «Помолчи, Барбара», — попросила она и, вновь повернувшись к Люси, продолжила. «Как я уже говорила, во время войны Эдна выучилась на фармацевта. Она работала в нашем госпитале». Мы, знаешь ли, во время войны превратили нашу городскую ратушу в госпиталь. И после войны, до свадьбы, она продолжала работать фармацевтом в больнице графства. Все-все знала про таблетки, пилюли и всякие такие вещи. Наверное, и сейчас еще не забыла. В Индии эти знания могут оказаться бесценными. Так о чем это я? Ах, да, о том, что она уехала». «И что потом мы сделали со всеми этими ее склянками?» «Я все прекрасно помню», — сказала Барбара. «Массу старья из аптечки Эдны уложили в коробку. Мы собирались рассортировать эти склянки и отправить их в больницу, а потом все о них забыли, или, по крайней мере, никто так ничего и не сделал. Их убрали на чердак и вспомнили о них только тогда, когда Эдна засобиралась в Индию. Они все там». С этими словами девушка показала на книжный шкаф. Их так и не разобрали и не рассортировали. Она встала и, взяв стул, подошла к книжному шкафу. Здесь встала на стул, едва дотянувшись, сняла с него черную жестяную коробку. Не обращая внимания на слабое возражение Люсии, «Прошу тебя, дорогая, не делай этого честное слова, мне ничего не надо», принесла коробку к столу в центре комнаты и водрузила ее на него. Ну что ж, сказала Барбара. По крайней мере, сейчас, когда я стащила это вниз, мы сможем просмотреть наши запасы. С этими словами она открыла коробку. Боже, ну и коллекция. И стала доставать одну за другой различные склянки с лекарствами. Йод, монастырский бальзам, это травяной спиртовой раствор, который показал свою эффективность при различных поражениях и заболеваниях кожи. Что-то под названием Тинкт, какие-то карточки, кобальт. Одно время соли кобальта использовались для борьбы с крысами. Касторовое масло. Барбара состроила гримасу. «А вот теперь мы добрались до самого главного», — воскликнула она. И, доставая из коробки небольшие стеклянные пробирки коричневого цвета, начала читать ярлыки. «Атропин», «Морфин», «Стрихнин», «Осторожнее, тетя Каролайн. Если вы пойдете против моего необузданного темперамента, я отравлю ваш кофе стряхнином, и вы умрете в страшных мучениях». Барбара сделала шутливый угрожающий жест в сторону тетки, которая, фыркнув, отмахнулась от нее. «Но, кажется, здесь нет ничего, что мы могли бы скормить люси для поддержания сил. В этом я уверена». Она рассмеялась и стала укладывать бутылочки и пробирки назад в коробку. Девушка как раз держала в правой руке пробирку с морфином, когда дверь, ведущая из холла, открылась, и вслед за Тредуэллом в комнату вошли Эдвард Рейнер, доктор Каррелли и сэр Клод Эймори. Секретарь сэра Клода, Эдвард Рейнер, вошел первым. Это был ничем не примечательный молодой человек, которому было уже далеко за двадцать. Он подошел к Барбаре и уставился на коробку. — Давно не виделись, мистер Рейнер, вы интересуетесь ядами? — спросила девушка, продолжая укладывать пузырьки. Доктор Карелли тоже подошел к столу, очень смуглый мужчина лет сорока, одетый в безукоризненный вечерний костюм. Манеры у него были немного приторные. Когда он заговорил, итальянский акцент оказался едва заметен. — Что у вас здесь, моя дорогая мисс Эймори? — поинтересовался доктор. Сэр Клод задержался в дверях, разговаривая с Тредуэллом. «Вы меня хорошо поняли?» — спросил он и был удовлетворен, услышав в ответ. «Отлично понял, сэр Клод». Тредуэлл вышел из комнаты, а Эймори подошел к своим гостям. «Надеюсь, вы простите меня, доктор Карелли?» — сказал он. «Если я вернусь к себе в кабинет, мне надо написать несколько важных писем, которые необходимо отправить еще сегодня. Рейнер, прошу вас». Пройдемте. Секретарь присоединился к своему работодателю, и через боковую дверь они оба прошли в кабинет. Когда дверь за ними закрылась, Барбара неожиданно уронила пробирку, которую держала в руке.